Глава пятая За перевалом, окинув взглядом пространство, мы оба вскрикнули от изумления, испуга, невозможности поверить собственным глазам. Разумеется, каждый ради самоуспокоения тут же стал подыскивать какую-нибудь теорию, объясняющую увиденное естественными законами природы. Вероятно, нам вспомнились затейливо выветрившиеся камни сада богов в Колорадо, симметричные формы обработанных ветром скал Аризонской пустыни. Быть может, в головах мелькнула мысль о мираже, которой мы наблюдали утром на подлете к хребтам безумия. Нельзя было не искать опору в какой-нибудь рациональной идее, когда, разглядывая безграничное израненное бурями плато, Обнаруживаешь там длиннейший лабиринт из колоссальных, геометрически правильных, ритмично выстроенных каменных масс, из вершины которых вздымались над ледовым пластом толщиной максимум 40-50 футов, а местами и заметно меньше. Не подберу слов, чтобы описать воздействие этого чудовищного зрелища. В нем явственно виделось нечто дьявольское, нарушавшее известные законы природы. Плоскогорье перед нами высотой все двадцать тысяч футов относилось к временам седой древности, и климат здесь сделался непригодным для жизни не менее пятисот тысяч лет назад, когда человека еще не существовал. Между тем, насколько хватало глаз, Вдаль простиралась путаница каменных построек. Лишь тот, кто отчаянно пытается оборонить свою привычную картину мира, стал бы отрицать, что они – результат чьих-то сознательных трудов. Прежде мы не задумывались серьезно о том, что кубы и выступы на горных склонах могут быть сотворены отнюдь не природой. Но кто же их создал, если в ту пору, когда Антарктическая область Превратилась в сплошное ледяное царство смерти, человек в своем развитии еще недалеко ушел от крупной обезьяны. Ныне же власти разума безвозвратно пришел конец. Циклопический лабиринт из прямоугольных, скругленных и фигурных блоков исключал возможность сколько-нибудь приемлемого объяснения. Совершенно очевидно, это был... Тот самый нечестивый город из миража, но только подлинный, неколебимый в своей реальности. Отвратительное видение основывалось на материальной причине. В верхних слоях атмосферы образовался горизонтальный слой ледяной пыли, в котором и отразился, согласно простейшим законам оптики, этот поразительный каменный город, переживший неисчислимые века. Конечно, детали картины были искажены и преувеличены, включая отдельные элементы, каких не было в действительности. Но теперь, наблюдая оригинал, мы убедились, что он внушает даже большую жуть, чем его отдаленный фантом. Если за сотни тысячелетий или даже миллионы лет гигантские башни и бастионы не пали под напором ураганов, беспрерывно терзавших это унылое плоскогорье, то объяснялось это единственной их невероятной прочностью и массивностью. Корона мунди, крыша мира. Какие только фантастические фразы не просились на язык, пока мы, ошеломленные, оглядывали с высоты эту невероятную картину. Мне вновь вспомнились Леденящие душу древние мифы, которые не выходили у меня из головы с того часа, когда я впервые увидел это мертвое антарктическое царство, о демоническом Плато Ленг, о Миго, мерзких снежных людях с Гималаев, о пнакотикских манускриптах, относимых ко времени, когда не возник еще человеческий род, о культе тулху, о некрономиконе о гиперборейских легендах про бесформенного цаток Гуа и связанные с этим половинчатым существом хуже, чем бесформенное племя со звезд. Постройки продолжались на мили и мили во всех направлениях, почти вплотную примыкая одна к другой. Поглядев вправо и влево вдоль череды низких холмов, составлявших предгорье, Мы убедились, что они расположены повсюду одинаково плотно, и только левее перевала, откуда мы прилетели, виднелся просвет. По сути, мы случайно наткнулись на всего лишь малую часть необозримого целого. Холмы были также усеяны диковинными каменными сооружениями, хотя и не так плотно, что указывало на связь жуткого города с уже знакомыми кубами и выступами, составлявшими, очевидно, его горный аванпост. Эти постройки, а также странные устья пещер, встречались с внутренней стороны хребта так же часто, как с внешней. Безымянный каменный лабиринт состоял по большей части из стен высотой от 10 до 150 футов, я имею в виду то, что торчало над льдом, и толщиной от 5 до 10 Они были сложены преимущественно из сланцевых и песчаниковых блоков размером примерно 4 на 6 на 8 футов, хотя в отдельных местах помещения были вырублены непосредственно в коренной породе – до докембрийском сланце. Размеры строений существенно разнились. Где-то тянулись на громадные расстояния ряды, похожие на соты, где-то стояли отдельные здания помельче. Преобладали конические, пирамидальные, а также уступчатые формы, хотя немало было и правильных цилиндров, кубов, комбинаций из кубов, других прямоугольных форм. А в одном месте мы заметили несколько причудливых остроугольных построек. Пятиконечные в плане, они немного напоминали современные фортификационные сооружения. Неведомые строители умели возводить арки и часто пользовались этим искусством, а в эпоху расцвета вероятно в городе встречались и купола вся эта путаница зданий пострадала от времени и непогоды ледовые поверхности с которой торчали башни была усеяна выпавшими камнями и прочими обломками в местах где лед был прозрачный виднелись нижние части гигантских построек и мы заметили сохранившиеся под его покровом Каменные мосты, которые связывали на разной высоте соседние башни. На стенах, не укрытых льдом, виднелись сколы. Здесь тоже располагались в свое время мосты. Присмотревшись, мы обнаружили бесчисленные, довольно большие окна. Немногие были прикрыты ставнями, первоначально деревянными, но окаменевшими, а другие угрожающие мрачно зияли пустотой. Крыши по большей части отсутствовали, неровные верхние края стен были сглажены ветром. Но иные постройки, конические, либо пирамидальные, либо защищенные соседним высоким зданием, сохранили свои изначальные контуры, хотя и пострадали от стихий. Через бинокль были видны даже ленты рельефов, украшавшие стены, на которых часто повторялся рисунок источек. Тот же, что на стеотитах из лагеря. Теперь он приобрел в наших глазах неизмеримо большее значение. Местами здания были до основания разрушены и лед разломан, что было вызвано, скорее всего, разными геологическими причинами. В других местах не оставалось ничего от надледной части стен. Слева, примерно в миле от перевала, над которым мы летели, тянулась широкая полоса, где зданий не было. Начиналась она на плато и заканчивалась у расселенной среди холмов. Мы предположили, что миллионы лет назад, в Кайнозойскую эру, город пересекала большая река, которая затем низвергалась под землю, в бездну, таившуюся под скальным барьером. Несомненно, эта область изобиловала, пещерами, пропастями и недоступными людям подземными тайнами.